Опадающие листья. Глава 7. Нужно обладать очень большим эго, чтобы решить, что ты можешь помогать Богу. Что всемогущий и всеведущий Господь нуждается в твоей помощи, и ты способен ее оказать. Идея служения отчасти и привлекательна именно тем, что ты, помимо обретения нового смысла своей жизни и сопричастности к чему-то большему, чем ты сам, становишься важным человеком. Принято считать, что жизнь для других куда более важна и полезна, чем жизнь для себя. Благотворительность и приветствуются почти всеми, а стать волонтером Бога, каким-нибудь миссионером или гуру – тоже почетный выбор, во всяком случае с точки зрения твоих собратьев по вере и тебя самого. Подходить к пониманию данного вопроса можно с двух сторон. С одной стороны, если Господь создал мир, существующий по достаточно жестким законам, тогда его всемогущество в мире неизбежно становится ограниченным этими же законами. И тогда вмешательство Бога в дела мира может осуществляться через проводников его воли, которые таким образом становятся его слепыми или сознательными орудиями. Но люди тоже ограничены и в понимании происходящего, и в личной силе. Значит, те, кто стал орудиями Творца, должны получать доступ к иным источникам энергии, одним из которых и будет воля Бога. Кроме того, им будет нужна его сила, чтобы осуществлять воздействия, превышающие любой человеческий предел возможностей. и воспринимаемые окружающими как, безусловно, чудесные. То есть Господь должен делиться своей властью, чтобы отдельные индивиды могли помочь ему в делах мира и даже в поддержании творения. И тогда в рамках собственного творения Бог перестает быть всемогущим и нуждается в помощи людей. С другой стороны, если Господь не нуждается в помощи человека – Картина выглядит несколько иначе. При всех тех же составляющих – воля, явленная конкретному человеку, сверхъестественные силы, которыми он наделяется – контекст становится другим. И в нем все делается не для Бога, а для этого самого человека. Тогда все задания и способности даются последнему ровно для того, чтобы он мог через них вырасти, придя к своей высшей цели – познанию Бога и единению с Ним. Тогда не человек служит Творцу, а Творец помогает человеку, и поэтому же кому-то необходима стадия служения, а кто-то может достигнуть и без нее. Все зависит от того, через что именно нужно пройти человеку, чтобы стать готовым к финальным и высшим этапам пути. Конечно, можно объединить обе версии, изложенные выше, получив на выходе третью, в которой и Господь остается всемогущим, и человек может осуществлять реальное, а не воображаемое служение ему. Истинное служение, которое Господь позволяет совершать человеку, является тем испытанием, пройдя через которое, тот духовно преображается. В конце концов, принцип действия милости для всех – подразумевает получение того образа жизни, которого человек хочет больше всего. Хотя из-за обусловленности большинство людей не может прямо посмотреть и принять эти свои желания. Тогда получается, что мистиками становятся те, кто хочет именно такого – тайна, возвышенного, отрешенного, наполненно божественного образа жизни. А степень величия и продвинутости того или иного мистика диктуется не только их личными усилиями, но и полем возможностей, которое задает милость для всех, и которое отвечает на изначальное желание и соответствует сущностным склонностям человека. Поэтому кто-то останавливается на половине пути, а кто-то не может остановиться никогда, ведь именно этого он и хотел изначально. продвигаться, исследовать новое и видеть все больше божьих чудес. Известно, что мистические силы, получаемые человеком рано, еще до момента исчезновения его эго, являются испытанием и своеобразным искушением, которое для многих становится финалом их поиска. Значит ли это, что они хотели именно их, а потому на них и остановились, и позже – как нередко бывает, их утратили. И значит ли это, что удача или неудача в поиске и на пути ложится в основу того поля возможностей, открывающихся человеку по мере его работы над собой и продвижению к сознательно выбранной цели? И так ли уж часто сознательно выбранная цель совпадает с плохо осознаваемым желанием?